Глава тридцать первая. На путстве. Форма одежды визитная, она же бальная. Темно-зеленоватый, длинный, ниже колен сюртук, брюки на выпуск, туго натянутыми штрипками, на плечах золотые палеты. Какая красота! Но при такой форме необходимо по уставу надевать сверху летнее серое пальто, а жара стоит неописуемая. Все тело и лицо в поту.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 и следовать за мною!» Офицеры стали вслед за ним подниматься во второй этаж, немного смущенные малым количеством, немного подавленные всегдашней привычной робостью перед каменными извоянием. Генерал принял их стоя, вытянутый во весь свой громадный рост. Гостиная его была пуста и проста, как келья схимника.